Глава 26. Ритуал, сотрясающий небеса. Гегемон Верфлер отчаянно потянулась к линку Ливангирмы. Она схватила невидимое лезвие и попыталась вытащить его, но не сдвинула его ни на миллиметр и лишь порезала себе руки, из которых хлынула кровь. Что ты собираешься делать? Спросила Верфлер, мучаясь от боли и обливаясь холодным потом. О чем ты? У меня в заложниках не только голоруана. «Если ты вот так меня убьёшь, то сам знаешь, что будет с Ахидом. Отнимать твою жизнь вовсе не обязательно. Чтобы спасти эту страну, достаточно твоей смерти, как её правителя. Если ты хоть ещё что-нибудь сделаешь, я убью Ахида! Выбирай, что хочешь. Если ты убьёшь Ахида, то умрёшь в муках, но если ты пообещаешь помочь, то твоя смерть будет приятной». Я резко протолкнул к тенок Ливан Гирма. В чём дело? Ты не собираешься убивать Ахида?» «Думаешь, что я не смогу сделать это?» — спросила Верфлэр. Её руки дрожали, а дыхание было сбито. «Если бы могла, то уже бы сделала это». Калинок вошёл ещё глубже в её основу, и лицо Верфлэр скорчилось от боли. Сдержав рыдание терпя это, Верфлэр крикнула. «Ты пожалеешь об этом!» Верфлэр подняла дрожащую руку и нарисовала магический круг. Однако стоило ей попытаться влить в него магическую силу, Как в её лице отразилось замешательство, она как следует напрягла магические глаза и окинула взглядом собственный замок изнутри. Но «Ну и где ты его ищешь? Нужный тебе заложник уже здесь!» Возле меня упали снежные луноцветы, они испустили яркий свет, и в зале появилось два силуэта — Аркана и Ахид. Последний валялся на полу. «Я спасла Ахида Роба Агатсе, как ты и велел. Сейчас он без сознания. Молодец!» Посмотрев на Ахиду и Аркану, Верфлор снова переключилась на меня. «Пока ты самозабвенно игралась со мной, Аркана сбежала из тюрьмы. Твои призрачные рыцари заняты сражением с драконими рыцарями снаружи, да и охрана там была ненадёжна». Сказав это, я приблизил к ней своё лицо и окинул бесчувственным взглядом её дрожащее от страха лицо. «Итак, от убитых заложников нет пользы. И раз ты себе убить их, значит, у тебя есть другой козырь для того, чтобы выпросить у меня пощаду». От страха Верфлор дрожала, как осиновый лист. «Говори, или я наложу на тебя проклятие, из-за которого ты больше никогда не встретишься с Балденосом. Ещё могу превратить тебя в такую омерзительную уродину, что он будет избегать тебя». Осознав это, Верфлэр замотала дрожащей головой и начала тонким голосом вновь и вновь повторять. «Нет, нет, только не это». «Тогда как насчёт того, чтобы в твоих глазах Болдинос выглядел как тот, кого ты ненавидишь больше всего?» В её взгляде промелькнуло отчаяние. «Выбирай». Верфлэр открывала рот но голоса из него никакого так и не раздалось. Хм, затрудняешься сделать выбор? В таком случае я специально реализую все три варианта. По всей видимости, эти слова подействовали на неё сильнее всего, так как стоило мне нарисовать магический круг проклятия, как она заговорила. «Я всё скажу! Я всё тебе расскажу!» Тщательнее подбирай слова, потому что в следующий раз, когда ты скажешь что-нибудь бесполезное, твоя трагичная любовь испарится. «Я расскажу, как окончить отборочный сот! «Для этого ни в коем случае нельзя становиться его победителем, ведь в таком случае всё случится, как того и хотят боги, и в конечном итоге ты просто будешь следовать порядку!» Испуганно протаратурил Оверфлер. «Нельзя становиться его победителем, говоришь?» «Порядком, повелевающим отборочным судом, был бог стабильности Эльрор Этот бог является победителем отборочного суда. Разве для его уничтожения не нужно, наоборот, выиграть суд?» «Всё так!» Всё ещё будучи напуганной, ответил Эверфлер. Но Избранный, который победит в суде, не сможет избежать порядка бога стабильности Элли и Рома. Ведь стоит тебе начать следовать ритуал отборочного суда, как ты подготовишь себя к тому, чтобы попасть под влияние полномочий этого бога? То бишь выиграть отборочный суд — это всё равно, что попасть под неминуемое проклятие. Значит, попытавшийся уничтожить бога стабильности, первый гегемон Болдинос тоже был обречён стать исполняющим обязанности бога. Верно. Даже Балдиносу не хватило сил воспротивиться богу стабильности после того, как он выиграл отборочный суд. Сэллиса не ровня богу? Загадочный же он тип. Честно говоря, на мой взгляд, он бы не проиграл ни одному богу из тех, с которыми мне доводилось встречаться. Неужели принуждающая сила отборочного суда настолько велика? А почему вы не дадите победить кому-то другому и не уничтожить этого бога, вмешавшись со стороны вместе его появления? Эллирор Алиером является лишь победителем отборочного суда и его богу отбора. Кто бы ни находился при этом рядом с ними, они не смогут не только увидеть, но и коснуться бога стабильности. Не по этой ли причине большинству неизвестно имя бога, повелевающего отборочным судом? Тогда как покончить с судом? Есть способ встретить Эллирор Алиерома в ходе отборочного суда. Может, порядок бога стабильности не проявляется, но вне всяких сомнений существует в подземных глубинах. Это странно. Неужели бог, который не появляется, если не выиграть отборочный суд, бродит где-то здесь? То, что я объясняла ранее, касалось времени, когда порядок того бога был стабилен, но сейчас он искажён. А это уже вполне возможно. Ведь даже богиня разрушения Авернию сейчас превращена в замок владыки демонов Дельзагейт. И что с ним случилось? Когда в подземных глубинах проходил первый отборочный суд, драконит, ставший первым исполняющим обязанности, нарушил порядок Эллиру Рома. Своим избранным того драконида сделала богиня создания милития. Она попыталась запечатать Бога стабильности своей силой. Краем глаза я заметил, что Аркана потупилась. Похоже, она о чем-то задумалась. Понятно. Значит, ни избранным, ни богам с Богом стабильности не справится. Однако это по силам сотворившей мир милитии. Но план богини создания провалился: будучи всего в одном шаге от того, чтобы запечатать Бога стабильности и окончить отборочный суд, она была предана избранным ею драконидам. «Мелития умерла!» «Не сгинула, а умерла, значит?» «Что с ней случилось во время смерти?» «Не знаю. Возможно, она переродилась, а возможно, ей помешали это сделать. Я лишь знаю, что предавший драконит уничтожил Эллир Рома. Однажды бог стабильности уже сгинул, однако отборочный суд всё равно продолжается в такой форме и по сей день. «Всё ясно. Раз Мелития умерла в процессе суда, порядок запечатанного бога стабильности вновь активизировался». Победитель отборочного суда не может уничтожить бога стабильности, потому что становится исполняющим обязанности бога. На что всё же случится, если уничтожить бога стабильности? Я помню цель отборочного суда. Изначально исполняющий обязанности нужен, чтобы восполнить утерянный порядок. Исходя из рассказанного Верфлэр, можно прийти лишь к одному выводу. Первый исполняющий обязанности заключил порядок Эллирора Лейрома в себя, чтобы восполнить его утерю. Именно поэтому отборочный суд до сих пор продолжается. И этот первый исполняющий обязанности находится где-то в подземных глубинах. Поэтому если кто-то выиграет в отборочном суде, этот драконит исполнит роль бога стабильности». Она уверенно кивнула. «Верно. Поэтому если мы встретим первого исполняющего обязанности до окончания суда, то сможем положить конец этому божественному ритуалу. И где же он? Зная это, и всё было бы просто. Мы тоже ищем его». Однако у нас есть зацепка, Первый исполняющий обязанности ненавидит весь мир. Мир? Как-то это чрезмерно. Из-за чего? Он был врагом всего на свете, его всё время непрерывно угнетали, с этим рождённым вагахи драконидом с самого рождения обращались как с мерзостью. Всё из-за божественного пророчества, которое гласило, что его угнетение спасёт многих граждан страны. Куда бы в подземных глубинах он ни пошёл, его притесняли все, и в нём накопилась ненависть». До да чего жестокое пророчество. Даже если так можно свести к минимуму число приносимых в жертву, жертвовать одним ни в чём не повинным драконидом просто неразумно. В конце концов, этот драконид стал жертвой дракона. Его основа была съедена, и он умер, так и не получив спасения. Однако его сильная ненависть не исчезла и осталась в утробе короля-дракона. Поэтому и дитя дракона родилось с бурной ненавистью в сердце. Верфлер прервалась на секунду, а затем продолжила объяснение. Агаха почитала его. Однако внутри Детей Драконов была бездонная злоба, ощущение несправедливого угнетения. Вскоре он стал одним из восьми богоизбранных и поклялся, что отомстит народу подземной глубины богам, а также уничтожит отборочный суд. О подробности этого я уже озвучил о тебе ранее. Значит, в конце концов, исполняющий обязанности так и не достиг своей цели. Пожалуй, этот движимый лишь ненавистью драконит не был способен хватиться за что-либо. Попытки отомстить народу и богам, он в итоге сам, вопреки своим желаниям, стал исполняющим обязанности. «Откуда ты столько о нём знаешь?» «Это записано в запретной книге, передающейся в ГДСеоле. Её оставил после себя первый гегемон, то есть Балдинос. Если книгу оставил Селис, то всё это звучит крайне подозрительно. Что он интересно задумал?» «Значит, согласно запретной книге, с отборочным судом необходимо покончить?» «Верно». Судя по всему, в пророчестве Агахи говорится обратное, но кое-чего Дидрик тебе не сказал. Верфлор слегка улыбнулась, словно хотела сказать, что это единственный способ выпутаться из безнадёжной ситуации. Именно отборочный суд является причиной сотрясения небес. Вскоре колонны порядка не выдержат, и небесный полок рухнет на подземные глубины. Это и есть день бедствия, о котором говорят в Агахе.